Глава 25. Мы переместились на террасу, расположились в креслах и стали любоваться садом. Всё время поражаюсь, как необыкновенно выглядит этот сад. Сделала глубокий вдох, незваная гостья, как будто смотришь в ночное небо. Я покосилась на неё. Сейчас драконица задумчиво смотрела прямо перед собой. Видимо, её мысли были совсем далеко. Невольно залюбовалась её профилем на фоне звёздного неба. Девушка казалась высеченной из мрамора статуей Афродиты, такая же прекрасная и холодная. Я помню, как это место выглядит при ярком свете солнца. Внезапно повернулась и одарила широкой улыбкой Миранда, будто не замечая моего изумления, продолжила: "Сад утопает в зелени, кусты пестрят разноцветными бутонами. Уверена, ты ни разу не видела таких, ведь многие из цветов просто не распускаются без света". Небо синее, а в нём порхают бабочки размером с мою ладонь. Она замолчала, я с грустью рассматривала чудесный сад, что расстилался перед нами. Он был словно продолжением волшебного замка, хотя скорее всего, именно так оно и было. Всё, что я успела увидеть в этом мире, поражало меня своей утончённостью и красотой. Могу себе представить, как выглядит всё тут при солнечном свете. Там, где живёшь ты, решилась я задать давно мучивший меня вопрос. Там солнце восходит? Миранда прекратила буравить взглядом сад и удостоила меня этой чести. Не совсем, уклончиво ответила она. Наши с братом владения лежат на краю королевства. Поэтому та часть, что граничит с владениями Ардона, скорее сумеречная, но чем дальше от его земель, тем больше там света. На что это похоже? Как будто ты из освещённой комнаты выходишь в тёмный коридор, пожело плечами блондинка. Мне всегда очень тяжело преодолевать эту границу. Слишком это огнетающе, особенно для Ардана. Сердце заныло от упоминания его имени. Проклятие, что наложило на него, видимо, не только нарушило связь с его с драконом, сделав их врагами, так ещё и покинуть пределы своего замка он не может. Вынужден жить в вечной борьбе, в вечном мраке. Да и снять проклятие не так легко. Что ж за ведьма-то такая? Из-за чего Ардена прокляла ведьма, ты сказать не сможешь?» – уточнила я. Миранда только руками развела. Я так и думала, впрочем, ничего страшного, сама все узнаю. «Ты скучаешь по солнечному свету?» – неожиданно спросила моя гостья. Я грустно на нее посмотрела. «Конечно». «И ты согласна жить здесь вот так всю жизнь?» Она развела руки в стороны. Я послушно окинула сад взглядом, посмотрела на дорожки, засыпанные гравием, и освещённые заботливым глафёрдом, на террасу, на которой мы сидели в плетёных креслах. Что ей сейчас ответить? Что я могу снять проклятие? Но я сама в этом пока не уверена. А что если она права? Что если проклятие не снимется? Я останусь навсегда в мире без солнца. Миранда по-своему расценила моё молчание. Она протянула руку и взяла меня за ладонь. Слегка сжала её и проникновенно заговорила: "Ты можешь уйти отсюда. На тебе ведь нет проклятия. Сейчас ты Дранхана Нейтана. Но рано или поздно ваш контракт закончится. Ты можешь сама расторгнуть договор". Я смотрела на девушку и думала о том, что ни слова не понимаю из того, что она говорит. "Ты можешь изменить свой статус стать не просто деранханой, быть женой будущего правителя. Зачем? только и смогла спросить я, медленно переваривая всё, что только что услышала. Что зачем? не поняла гостья. Зачем ты это всё мне сейчас говоришь? Ты мне нравишься, Элеонора? мило улыбнулась Миранда. Угу, так я и поверила. Ты заслуживаешь большего, продолжала улыбаться она. Пойми, Ардан, рано или поздно потеряет контроль над драконом. Ящер подчинит его личность, сотрёт Ардана. Королевством не может править обезумевший король. Сдерживай себя, чтобы не вцепиться ногтями в эту хорошенькую мордашку. Я всё же решила уточнить. А будущий правитель у нас кто? Мой брат, ответила блондинка, явно уже сомневавшийся в моих умственных способностях. А зачем ему я? Всё ещё продолжала я ломать комедию. «Может быть, он влюбился?» Я даже отвечать на это ничего не стала, всем своим видом демонстрируя, что такой ответ меня не устраивает. Миранда сделала невинное выражение лица и снова улыбнулась. «Может быть, если бы я не видела её на приёме, попалась бы на эту удочку. А сейчас количество улыбок посетительницы меня скорее нервировало». А ты радостно займёшь моё место и будешь всячески утешать брошенного мной короля. Не выдержала я. Миранда покраснела, выдавая себя с головой. Вынужденна отказаться от столь заманчивого предложения. Отбросила все притворства в сторону я. В тёмных глазах драконицы полыхнуло пламя. Подумай, девушка схватила меня за руку и сильно сжала её. В нашем мире женщины вынуждены подчиняться мужчинам. Какое ждёт тебя будущее с обезумевшим драконом? В лучшем случае смерть. Мой брат может дать тебе семью, положение в обществе, детей. На последнем слове её голос дрогнул. К чему бы это? Я знаю, что Ардан не может иметь детей, трихнула волосами красавица. Но для меня это не главное. Моё место рядом с ним. Я должна быть его парой, ни ты, и не Блондинка закашлялась, схватилась за горло. Я испугалась и протянула ей чашку с давно остывшим отваром. Сделав несколько глотков, отдышавшись, Миранда вытерла выступившие слёзы и устало посмотрела на меня. Мне показалось, или она на самом деле пыталась сказать, что у Ардана с той ведьмой что-то было, очень похоже на то, как Нейна не могла сказать и слова об этом. А тебе зачем, проклятый дракон? тихо спросила я. Я с самого детства мечтала стать его женой. Когда я была маленькой, Ардан играл со мной, называл красавицей. Я верила ему, ждала того момента, когда он попросит моей руки. Мечтала о детях. Ведь мы оба чистокровные драконы. В наших жилах течёт настоящая огненная кровь. Наш род стал бы таким могущественным, но она тяжело дышала, хватая ртом воздух. Я смотрела на девушку и испытывала жалость к ней. Ей даже не пришло в хорошенькую головку, что её могут не желать, не любить, что может появиться кто-то, кто будет дорог Нейтану. Разочарование в жизни сильно подкосило уверенность в себе у такой красивой девушки. Но мысль об участии в жизни Ардона, видимо, что его прокляла, не давала мне покоя. Царапла душу и рвалась наружу. Поверь, я смогу его усмирить, продолжала говорить Миранда. Я справлюсь. А если нет? Просто буду рядом с ним до самого конца. Я осторожно высвободила свою руку из захвата отчаявшейся драконицы. Не вижу себя во всей этой схеме, холодно произнесла, потирая пальцы, которые этот очконутый мне чуть не оторвала. Ты предлагаешь мне место рядом со своим братом. Уверена, он не нуждается в подобной помощи. Не думаю, что он обделён женским вниманием. Твои уговоры нацелены на то, чтобы я разорвала контракт с Арданом. «Ведь сам он от меня не откажется. А ты будешь его утешать. А что будет со мной? В лучшем случае твой брат поиграет с человеческой девушкой и выбросит, как ненужную куклу. А в худшем... Люди ведь такие хрупкие». Я прямо посмотрела ей в глаза, в которых уже закипала жгучая ненависть. Выдержала взгляд почти чёрных глаз. «Ты ведь понимаешь, что человеческая жизнь слишком короткая?» – почти прошипела моя гостья. Всякое может случиться даже в этом замке рядом с Сарданом. Как быстро меняется у неё настроение. За нашими спинами что-то громыхнуло. Блондинка вздрогнула, а я лишь криво усмехнулась, но взгляда от неё не отвела. Не думаю, что Глафорд это позволит. Замок принял тебя, потрясённо выдохнула Миранда. Как видишь, не стало отрезать очевидное, но тут же задала вопрос. Нападение в Уивры – дело рукваз с братом. Девушка недоуменно уставилась на меня. «Что?» – хрипло спросила она. «Когда?» «Не делай вид, что ты не знаешь». «Я не знала. Как она сюда попала?» «Ты не пострадала. Она оценивающе посмотрела на меня. А Арден?» Арден был ранен, мрачно сообщила ей, наблюдая, как с её личика сползают все краски. Драконица действительно ничего об этом не знала. Огонь первозданный пролепетала блондинка дрожащими губами. Как это возможно? Кто-то открыл портал и выпустил воивру сюда. Ардан убил её, но портал всё ещё открыт, и гады продолжают проникать в этот мир. Если честно, я была уверена, что это вы с братом решили ускорить процесс и освободить трон. Миранда покачала головой. Я бы никогда не подвергла Ардана опасности. Гордо вскинула она голову.